Куда? спросил Фарнхем. Она не знала. Случившееся совсем погубило Лонни. Его охватила паника и чувство омерзения. Он молчал. Его пальцы сжимали её запястья, как наручники. Они побежали от дома, который неясно вырисовывался надысгородием. Побежали от дымящейся ямы на газоне. Это она помнила точно. Всё остальное оставило смутные впечатления. Сначала бежать было трудно, но потом стало легче, потому что они бежали вниз по склону. Они повернули, потом повернули ещё. Серые дома с высокими верандами, задёрнутыми зелёными шторами, пристально смотрели на них. Она вспомнила, что Лони сорвал с себя пиджак, который был забрызган чем-то чёрным и липким. и отбросил его в сторону. Потом они оказались на какой-то широкой улице. Остановись", "Остановись!" задыхаясь, попросила она. "Аня, остановись, я не могу!" Свободную руку она прижимала себе к боку, куда, казалось, впился раскалённый гвоздь. И он наконец остановился. Они вышли из жилого района и стояли на углу Crowch Lane и Norris Road. Знак на дальней стороне Norris Road показывал, что они находились всего лишь в одной миле от жертвенного городища. Города? предположил Веттер. Нет, сказала Дорис Фриман. Городище, именно ище. Раймонд потушил сигарету, которую одолжил у Фарнхема. Я пошёл, объявил он, а потом пристально посмотрел на Фарнхема. Тебе, малыш, следует лучше заботиться о себе. У тебя под глазами здоровые синяки. Малыш, а на ладонях у тебя волосы не растут? Он громко расхохотался. Ты когда-нибудь слышал о crouch lane? спросил Фарнхэм. Ты имеешь в виду crouch heal road? Нет, я говорю о crouch lane. В жизни не слыхал. А Norris Road? Norris Road идёт напрямую к Adha Street в Бейсингстоне. Нет, здесь. Не знаю, малыш. Почему-то он ничего не мог понять. Эта женщина, видимо, рыхнулась. Но Фархим настойчиво продолжал расспрашивать. А о жертвенном городище? Городище, ты сказал? Не городок? Да, правильно. Никогда не слышал о нём, малыш. Но если услышу, то, наверное, постараюсь избежать такого места. Почему? Потому что на древнем языке жрецов друидов городищем называлось место ритуальных жертвоприношений. Именно там они вырезали у своих жертв печень и глаза. Желаю тебе сна без сновидений, мой милый. И Застегнув до самого подбородка молнию своей ветровки, Рэймонд выскользнул на улицу. Фарнхэм проследил за ним встревоженным взглядом. "Услышать от него это было неожиданно", сказал он самому себе. "Откуда может такой грубый полисмен, как Сид Рэймонд, знать о ритуалах жрецов друидов, когда все его знания можно было написать на булавочной головке?" И там ещё оставалось бы место для Отчинаш. Да, именно так. Но даже если он давно узнал где-то об этом, это не может изменить того факта, что эта женщина была Наверное, я схожу с ума, сказал Лони и неуверенно засмеялся. Дорис посмотрела на свои часы и увидела, что было примерно четверть восьмого. Свет на улице изменился с ярко-оранжевого до густого, мрачно-красного, который ярко отражался в от витринах магазинчиков на Norris Road и, казалось, покрыл шпиль церкви напротив свежеспёкшейся кровью. Сплющенная сфера самого солнца сейчас уже коснулась линии горизонта. Что там произошло? спросила Дорис. Что это было, Лони? Я потерял мой пиджак. Чёрт побери. Ты не потерял, ты снял его. Он весь был заляпан. Не говори глупостей. Огрызнулся он на неё, но его глаза не были раздражёнными. Они были тихими, потрясёнными, блуждающими. Я потерял его. Вот и всё. Лони, что произошло, когда ты пролез через изгородь? Ничего, живо сказал он. Давай не будем говорить об этом. Где мы находимся? Лони. Я не помню, тихо сказал он, глядя на неё. В голове пустота. Мы были там. Мы услышали какой-то звук. Потом я побежал. Это всё, что я могу вспомнить. И потом он добавил детским голоском, который испугал её. Неужели я выбросил свой пиджак? Он мне нравился. Он шёл к этим брюкам. Затем он вдруг рассмеялся идиотским смехом. Это было что-то новое, пугающее. то, что он видел за изгородью, казалось, частично выбило его из колеи. Она не была уверена, что то же самое не случилось бы с ней, если бы она увидела это. Всё равно, они должны выбраться отсюда, вернуться в гостиницу к детям. Давай возьмём такси. Я хочу домой. Но Джон! Наплевать на Джона, сказала она. И теперь ей пришла навязчивая мысль. Что-то не так. Всё не так. Мы берём такси, едем домой. Ладно, хорошо. Дрожащей рукой Лони провёл себе по лбу. Но здесь нет ни одного такси. На Norris Road, широкий, вымощенный булыжником улица, действительно совсем не было машин. Прямо посередине её проходили старые трамвайные пути. На другой стороне перед цветочным магазином был припаркован старый трёхколёсный автомобиль. Дальше, на их стороне, косо наклонившись на стойке, стоял мотоцикл Yamaha. И это было всё. Они слышали шум едущих автомобилей, но он был приглушён расстоянием. Пойдём пешком. сказала Анна. Куда? Куда угодно, лишь бы из Краученд. Мы сможем взять такси, если уйдём отсюда. Она вдруг уверилась в этом, если ничего не случится. Хорошо. Теперь, казалось, он хотел, чтобы во всём этом она приняла первенство на себя. Они пошли по Норриус-роуд в направлении к заходящему солнцу. Автомобильный шум оставался таким же далёким. Казалось, он не исчезал, но и не становился громче. Эта пустынность начинала действовать ей на нервы. Она почувствовала, что за ними следят. Старалась гнать от себя это ощущение и обнаружила, что не может этого сделать. Звук их шагов 60 человек исчезли в кошмаре метрополитена. возвращался к Нингухеме. Случившееся у Исгарди снова и снова прокручивалось у неё в голове, и наконец ей пришлось опять спросить: "Лони, что это было?" Он ответил просто: "Я не помню, Дорис, и не хочу вспоминать об этом".